Глава 12 «Могу я принести вам ланч? Хотите, чтобы я передвинул зонт? Прошу вас, оператив за счёт заведения, мисс Джинни. Наслаждайтесь». «Наслаждайтесь?» О, это слово ей отлично подходило. Джинни действительно наслаждалась. Она поблагодарила расторопного красивого официанта и взяла бокал с оранжево-розовым коктейлем Негрони, в котором приятно позвякивали кубики льда. Дэзи понравится этот маленький зонтик для коктейля. Отметила про себя Джинни, вытаскивая его из бокала и откладывая в сторону, чтобы сохранить для внучки. Разве она могла не наслаждаться? Персонал отеля определённо пришёл в восторг, когда она в прошлое воскресенье подошла к стойке администратора в вестибюле и объяснила ситуацию. Предполагалось, что в этот день она должна улететь домой, но она пришла к выводу, что предпочла бы остаться ещё на неделю, «Возможно ли это?» Ей было неловко спрашивать об этом. В конце концов, ей нечем было гордиться. Как сказали бы её внуки, она вела себя как крохля Пряталась в гостинице, вместо того, чтобы отправиться домой и разобраться с тем, что произошло. Но Бернардо-менеджер отреагировал так, словно она была своего рода героиней. но «Ну, разумеется!» — воскликнул он. и энергично защёлкал мышкой, чтобы найти свободный номер в системе. Он был элегантно одет. Белоснежная сорочка, тёмные волосы аккуратно расчёсаны. Сразу видно, что парня хорошо воспитали. «Хотите, чтобы я перенёс ваш вылет? Когда вы планируете вернуться?» «Видите ли, дело в том», — сказала ему Джинни, едва заметно пожав плечами. «Что я понятия не имею? Я так чудесно провожу время, что...» "Возможно, решу вообще не возвращаться домой". Это была шутка. Слова сами прыгнули ей на язык. Разумеется, она когда-нибудь обязательно вернётся домой. Но Бернарда её ответ явно понравился. Он даже хлопнул в ладоши от восторга. "Вам никогда не захочется вернуться домой, дорогая моя. Вы можете быть нашей гостьей столько, сколько пожелаете", заявил он. "Вы оказываете нам честь, оставаясь в нашем отеле". «Боже мой!» – подумала Джинни, передавая ему кредитную карту, чтобы внести залог. А он предложил ей забронировать сеанс в СПА, сопроводив это предложение комплиментами. «Может быть, он может что-нибудь еще для меня сделать?» Так вот, каково это быть смелым человеком, нарушать правила и вести себя импульсивно. Обычно Джинни проводила отпуск с Гарри, и он занимался всем необходимым. Регистрировал их обоих в отеле, имел дело с ключами и счетами, организовывал поездки и вечера в ресторане. Я сам этим займусь, говорил он ей. В результате в подобных местах на нее никто не обращал внимания. Она стояла рядом с гарарри, послушная жена, и взгляды людей скользили поверх нее. Не на что смотреть всего лишь миниатюрная женщина, скучная женщина, вероятно думали они. Но это осталось в прошлом. Теперь она была любимой клиенткой отеля «Амарила». Смелая, импульсивная дама, полетевшая в отпуск в одиночестве и бросившая мужа в аэропорту как ненужную куртку. Более того, она сделала отелю наивысший комплимент, перенеся дату отъезда и продлив свое пребывание на курорте. В ответ они старались ей услужить. И это было просто божественно. Отвечать на звонки. членов её семьи и говорит, что она в порядке, но не хочет ни с кем разговаривать? Без проблем. Зарезервировать для неё любимый шезлонг утром, пока она не будет готова занять его? Пожалуйста. одаривать даривать её небольшими подарками — холодный напиток, миска охлаждённого спелого винограда, букет цветов в номере? С удовольствием. Разумеется, Джинни не была сделана из камня. она нервничала из-за того, что откладывает возвращение, и того, чем это может обернуться для ее брака. Когда Джинни включила телефон, чтобы сказать Поле, что остается на Мадейре, аппарат едва не разорвала от множества сообщений и пропущенных звонков. Джинни испугалась и снова его выключила, как только отправила сообщение дочери. Она ужасно скучала по детям и внукам. Её убивало невозможность заехать к ним и поболтать с ними, как она делала это всегда. И если бы она начала читать их сообщения, она могла бы передумать и не остаться. Скучала Джинни по своим подругам из вязального кружка. Она любила этих женщин и единственного мужчину. И, несмотря ни на что, она, как оказалось, скучала и по Гарри. Она забыла, что сердится на него. Но вскоре Джинни вспомнила его предательстве. о внебрачной дочери, и почувствовала, как её сердце снова заледенело и окаменело по отношению к нему. Нет, она всё ещё не была готова простить Гарри. А пока ей было чем заняться, чтобы отвлечься. Была легатка с её стороны включить в число развлечений и одного из работников отеля. Его звали Луис. Он говорил тихо, был широкоплечим, с томными шоколадно-карими глазами и улыбкой, обнажавшей идеально белые зубы. Он работал в баре у бассейна, и Джинни часто ловила себя на том, что любуется им, наблюдая за парнем под прикрытием очков от солнца, когда он театрально смешивал коктейли, обеими руками вертя серебристый шейкер. Шутил с постояльцами так, что их смех разносился над водой. Иногда Луис замечал, что она на него смотрит, и тогда улыбался ей во весь рот, как будто говоря «Я тебя вижу». И тогда Дженни краснела, словно школьница. «Дженни Мортимер, виде себя прилично», — ругала на себя. Но, честно говоря, Дженни знала, что, будь она на 30 лет моложе и не замужем, то не смогла бы устоять перед соблазном. «Мисс Дженни», — обращался он к ней каждый раз, когда приносил напиток. и от этого она снова чувствовала себя девчонкой. По телу Джинни пробегала легкая дрожь, когда эти темные нежные глаза встречались с ее глазами и озорно задерживались на секунду дольше приличного. Боже, она начала рассуждать как Пенелопа, сестра Гарри, которая четырежды побывала замужем и у которой всегда был под рукой новый бойфренд, хотя ей было уже 72 года. Джинни всегда неодобрительно относилась к свободолюбию Пен. Но она начинала понимать привлекательность такого поведения. Потому что этот отпуск в одиночестве на Мадейре оказался первой возможностью за прошедшие несколько десятилетий снова почувствовать себя беззаботной и своевольной, снова почувствовать себя молодой. Днём раньше она прогуливалась по пляжу. и купила в магазинчике ярко-розовое Макси-платье и шлёпанцы с огромными пластмассовыми цветами в тон ему. Просто потому, что ей так захотелось. Кто-то назвал бы их жуткими, они такими и были, но в этом и был смысл. Шлёпанцы были глупыми и бесвкусными, и, вероятно, намеревались развалиться ещё до конца недели, но и что? Она в отпуске, Джинни наслаждалась жизнью. И если ей захотелось надеть дрянные шлёпанцы и платье с разрезом почти до трусов, значит, она это сделает и будет наслаждаться каждой минутой». Джинни с благодарностью потягивала негрони убаюканная лёгкими шлёпающими звуками воды в бассейне рядом, получая удовольствие от запахов ужина, которые начали просачиваться из ресторана. Чуть раньше она посетила сеанс аромамассажа в спа-салоне. и ее кожа все еще была мягкой и душистой. После массажа очаровательная массажистка уговорила ее принять участие в рекламной акции в парикмахерской отеля Стрижка и окрашивание за полцены. Дженни так расслабилась во время массажа, что немедленно записалась в парикмахерскую на следующий день. «Полное преображение», — с возбуждением думала она, обдумывая, стоит ли сделать милирование в медовых тонах, чтобы избавиться от всей этой седины. Джинни выросла, считает тщеславие легкомысленным. Но, возможно, она ошибалась. Это просто было весело. И почему бы не придать новой беззаботной Джинни новый беззаботный облик? «Еще один день в раю», — счастливо подумала она, возвращаясь к своей книге. В руке она держала коктейль, Солнце еще не село, и она испытывала блаженную расслабленность. И что самое лучшее, следующий день будет таким же, и следующий за ним тоже. А дальше, кто знает. «Папа», — начала Пола, когда они уселись друг напротив друга за пластиковым столом. Она предложила встретиться за ланчем в его любимом кафе. Оно принадлежало его бывшей коллеге-преподавателю. В кафе Гарри все называли Хаза и добавляли ещё одно яйцо к ежедневному завтраку. Примечание. Хаза. Прозвище Гарри Стайлза, одного из участников группы One Direction. Но теперь, когда они оказались в кафе, и у них за спиной шипела кофемашина, а в воздухе повис аромат жареного бекона, то, что Пола хотела сказать отцу, оказалось удивительно трудно произнести. «Да, дорогая?» — откликнулся он, разрезая гигантский кусок колбасы. «Всё в порядке?» «Я только хотела узнать о Фрэнке, папа». Она поковыряла вилкой запечённую фасоль в оранжевом соусе, слишком возбуждённая предстоящим разговором, чтобы чувствовать голод. «Давала ли она о себе знать?» «И расскажи мне о том, что случилось с её мамой?» Гарри отложил приборы. «Ах, вот она что!» улыбка исчезла с его лица. «Нет, Фрэнке не давала о себе знать», — признался он. «У неё должен быть мой адрес. Наша соседка, лин сказала, что она стучалась в наш дом в день праздника. Потом лин подсказала ей, где нас найти, полагая, что она гостья. Но я не знаю, где она живёт. Я даже не знаю её фамилии», — добавил Гарри. «Кэти в то время носила фамилию Холлоус». Но она, судя по всему, вышла замуж и сменила её. Или, разумеется, Фрэнки могла выйти замуж, и у неё теперь тоже другая фамилия. Он околол на вилку половинку жареного гриба. Вид у него был мрачный. Я бы хотел встретиться с ней снова. По-настоящему, понимаешь? Чтобы твоя мама не дышала нам затылок, прогоняя её. Потому что она моя дочь. Ага, это звалось Пола. Потягивая горячий чай и гадая, сможет ли она когда-нибудь привыкнуть к тому, что её отец говорит: "Моя дочь", но имеет в виду не её. "Я поискал её в интернете, как ты предложила", продолжал Гарри. "Я напечатал Фрэнки Холлоуус, но под этим именем не было никого похожего на неё". Он плеснул коричневого соуса на тарелку и обмакнул в него кусок колбасы. "Я заеду домой, чтобы поговорить с Лин. Вдруг она что-то знает". что поможет нам найти Фрэнки. Скорее всего, это холостой выстрел, но я не знаю, что ещё предпринять. «Знаю, лин легко предположить, что у неё где-то есть скрытая камера», попыталась пошутить Пола. «Она сможет подсказать тебе номерной знак автомобиля Фрэнки, размер её обуви, рост». Гарри встревоженно посмотрел на неё. «Ты же не против?» спросил он. «Я имею в виду, не против, что я её ищу. Просто она... Приложила столько усилий, чтобы меня разыскать, и всё только для того, чтобы я Не то чтобы я её по-настоящему оттолкнул. Но ты же понимаешь, это был не самый лучший момент для беседы, поэтому я не против, ответила Пола. И они оба замолчали. Они жевали и думали, что ещё сказать. А как выглядела Кэти в то время? После паузы задала на следующий вопрос. Как получилось, что ты и она Пола не знала, как закончить фразу, поэтому не договорила. Отец сморщился, и его голос был хриплым, когда он, наконец, ответил. Кэти была весёлая. Она работала в администрации школы во время летнего семестра. Этакая сорвиголова, необузданная. В то время я был не то чтобы недоволен своей жизнью, просто чувствовал какое-то беспокойство. У меня было ощущение, что я застрял. как будто мир вокруг меня стал очень маленьким. А Кэти, казалось, представляет что-то совершенно другое. Это был словно побег из реальности». Пола закусила губу, пытаясь понять своего отца. Он всегда казался весьма довольным тем, что годами живет в одном и том же доме, счастливый внутри этого так называемого маленького мира. Очевидно, это было не так. Когда она промолчала, Гарри посмотрел на нее. Ему явно было неловко. «Прости», — пробормотал он после недолгого молчания, а потом его как будто осенило. «Ты же спрашиваешь не потому, что тебя об этом попросила мама?» «Нет», — успокоила его Пола. «Я с ней не говорила. И не потому, что не пыталась. Я даже не знаю, когда она вернётся домой. А ты? То есть я посмотрела онлайн. Рейсы есть каждое воскресенье, поэтому я надеюсь, что она вернётся в следующие выходные, но...» Её голос стих. когда Пола увидела, что отец пожал плечами. «Я тоже не знаю», — сказал он. Взгляд его был печальным. «Она никогда не даст мне забыть об этом, так?» — добавил он, помолчав. «Вероятно, нет», — согласилась Пола. «Но опять-таки...» Её собственные оскорблённые чувства словно ремнём стягивали ей грудь. «Я не знаю, папа. Мне самой грустно из-за этого», — призналась она. «Понимаешь...» Я всегда смотрела на тебя и маму, как на воплощение сказки. И жили они долго и счастливо. К этому стоило стремиться. А теперь...» Гарри вздрогнул, но продолжал смотреть на неё. «Мне жаль, дорогая», — вздохнул он. «Поверь мне, очень и очень жаль. Я был эгоистичным молодым идиотом, мне нет оправданий. Но больше я такого никогда не делал». Его голос прервался. «Потому что я люблю твою мать, я боготворю эту женщину». Как только Кэти уехала из города, у меня как будто пелена с глаз упала. Я огляделся и понял, как мне повезло с твоей мамой и нашими детишками. Понял я и то, что мог потерять. «Чёртов дурак», — подумал я тогда, — «ты просто глупец». Он намазал маслом ещё один тост и покачал головой. Это научило меня ничего не принимать как должное. И с этого дня я посвятил себя Джине и семье, клянусь. Пола кивнула, поверив отцу. Он был хорошим человеком, она это знала. И напоминание об этой истории как будто состарило его, придавило к земле. Он выглядел усталым и сдавшимся. На щеках появилась щетина, сорочка была испачкана чернилами. Иногда забываешь, что твои родители тоже люди, особенно если до этого они прекрасно со всем справлялись. «И что же теперь?» — спросила Пола. «То есть мама предельно ясно выразилась насчёт того, что не желает иметь ничего общего с Фрэнки? Как ты поступишь, если она появится опять, а мама снова выдвинет тебе ультиматум, или я, или она? Кого ты выберешь?» Горякунул треугольный тост яичницу и откусил кусочек. «Я не собираюсь подчиняться каким-то ультиматумам», ответил он жуя. «Разумеется, я выберу их обеих». «Если твоя мать любила меня, она знает, что от меня нельзя такого требовать. Я не могу отвернуться от собственной дочери». «Хорошо», — сказала Пола, вспомнив стревоженное лицо сводной сестры на видео. Она вспомнила и то, с какой силой её потянуло к этой женщине. «Эта женщина — моя сестра, моя настоящая сестра». «Тогда я буду на твоей стороне», — пообещала она отцу. «Потому что я тоже хочу с ней встретиться, чтобы мама не говорила». «Вжух! Ты летишь! Ты птица! Ты орел! Я лечу!» Радостно отозвался Фергус, когда качели взмыли в воздух. Крейк отправился на встречу с коллегой по журналу. который хотел обсудить тему возможных статей, и Фрэнки повела Фергюса на игровую площадку. Им повезло. Мальчик сумел занять любимые качели, даже ждать в очереди не пришлось. «Выпрямляй ноги, когда летишь вверх, вот так», напомнила ему Фрэнки и снова толкнула качели. «Вжух! Ты ракета, взлетающая в космос! Ты долетишь до Марса!» «Ракета!» — с восторгом завопил Фергюс. «Сильнее, мамуля, сильнее!» Она снова подтолкнула качели. «Вау, ты чайка, летящая над морем, готовая поймать рыбу!» — воскликнула Фрэнки. «Я птеродактиль!» — ответил мальчик, расставляя руки в стороны, когда качели снова взлетели вверх. Они совсем недавно взяли в библиотеке книгу о динозаврах, и Фергюс просил читать на ночь только её. Они оба быстро стали экспертами в этом вопросе. «Держись крепче, птеродактиль!» — предупредила Фрэнки. когда он покачнулся на сиденье и ударился грудью о защитные планки. Фрэнки остановила качели и приложила руку к его маленькому круглому животику. «Ох, ты в порядке, малыш? Хочешь остановиться?» Фергюс заёрзал на качелях, пытаясь раскачать их. «Ещё, мамуля, не хочу останавливаться!» «Хорошо», — согласилась она. «Тогда приготовься. Сейчас я качну тебя очень сильно!» Фрэнки схватилась за спинку сиденья и медленно толкнула качели. «Держись очень крепко, потому что сейчас это будет по-настоящему сильный толчок!» Фергюс завизжал от предвкушения и задрыгал ногами. «Давай, мамуля, давай!» «Ты уверен, что готов?» — подразнил его Фрэнки. «Ты совершенно уверен?» «Что за очаровательный маленький мальчик?» Фрэнки едва не отпустила качели. Настолько её поразил этот женский голос. Всю неделю он преследовал её в кошмарах. Она всё время слышала его. «Это мой сын, и я хочу его вернуть». «Джулия», — выдохнула она. Сердце билось у неё в горле, когда она развернулась и увидела её. Возвращение злой ведьмы. Фрэнки сглотнула и продолжала раскачивать Фергюса, чтобы он не почувствовал её панику. «О боже, о боже». С тревогой думала она. «Как мне следует поступить? Что мне делать?» «Мы снова встретились?» — сказала Джулия, широко улыбаясь, как будто они были старыми друзьями. Неужели она шла за ними от самой квартиры? От этой мысли Фрэнки стало нехорошо. Как давно она наблюдает за ними? Или она увидела, как Фергюс ударился о качели, когда отпустил руки? «Привет», — слабо откликнулась Френки. Её сердце трепетало, словно умирающая бабочка. «Судя по всему, вы получили мое письмо?» Продолжала Джулия так, словно вела светскую беседу. Она была в обрезанные джинсы и ярко-розовую футболку. Буйные кудрявые волосы убрала назад и завязала темно-синим шарфом. Она выглядела сияющей, истинное воплощение Матери-Земли. Золотистая кожа сияла здоровьем, улыбка обнажала белоснежные зубы. «Да», — осторожно ответила Фрэнки. «Получили? «Великолепно!» — Джулия прислонилась к опоре качелей, как будто устраивалась за стойкой бара. «И что сказал Крейг о его содержании?» «Что сказал крейк «Ничего такого, что можно было бы повторить на детской площадке», — подумала Фрэнки. «Он... он всё ещё обдумывает его», — нашлась она. «Ага», — констатировала Джулия с непроницаемым выражением лица. «Что ж...» «Ему нужно поторопиться и ответить», — продолжала она быстро и деловито. «Если он не прибегнет к посредничеству для решения этой проблемы, то очевидно, что у меня будут все основания для обращения в суд, чтобы определить место жительства ребёнка. Просто предупреждаю». От этих слов сердце Фрэнки словно покрылось льдом. Джулия определённо не тратила времени даром, разбираясь со своими правами и той процедурой, к которой нужно прибегнуть. «Верно». мрачно ответила Фрэнки. Джулия снова сверкнула белозубой улыбкой. «Ладно, у меня есть дела поважнее. Привет, Фергюс!» — крикнула она, подходя ближе к качелям и помахивая рукой. «Помнишь меня?» «Разумеется, он тебя не помнит», — хотелось сказать Фрэнки. «Ты бросила его ещё до того, как он начал садиться, не говоря уже о том, чтобы сформировать первые воспоминания. помнить тебя. Он даже не знает о твоём существовании». Фергюс оживлённо болтал ногами, не обращая внимания на Джулию. «Быстрее, мамуля!» — повелительно крикнул он. «Сделай ракету ещё раз!» «Хорошо!» — пропела Фрэнки. «Может быть, если они с Фергюсом проигнорируют Джулию, она уйдёт. На этот раз до луны. Ты готов? Ты крепко держишься?» «Он тебя так называет?» — спросила Джулия, выгнув бровь. «Он думает, что ты его мама?» Фрэнки вздрогнула. Присутствие этой женщины казалось ей зловещим. Что Джулия вообще делает на игровой площадке? Если она думала, что можно манипулировать Фрэнки, чтобы та познакомила её с Фергюсом на игровой площадке посреди детского визга и смеха, перевернув маленький мир мальчика с ног на голову, то она ошиблась. «Да», — коротко ответила Фрэнки, толкая качели. «Да, он так меня называет». потому что с его точки зрения я и есть его мама, понятно?» На лице Джули отразилась какая-то эмоция, и она отошла на несколько шагов, чтобы Фергюс видел её лучше. «Эй, Фергюс!» — льстиво заговорила она. «Привет, приятель! Я принесла тебе подарок!» Фрэнки заскрежетала зубами. «О, в самом деле? Теперь ты собираешься его подкупить?» «Джулия, я не думаю, что сейчас подходящее время или...» Слово «подарок» привлекло внимание Фергюса. «Мамуля, кто эта леди?» — прервал он Френки, пытаясь повернуться. «Сиди спокойно, дорогой, и держись крепко», — тут же сказала Фрэнки, замедляя ход качелей, пока мальчик из них не вывалился. Фергюс очень любил подарки. В апреле был день его рождения, но несколько месяцев спустя ему всё ещё нравилось говорить о нём. Он часто просил снова показать ему открытки и рассматривал свои фото в праздничной шляпе, на которых он пробовал торт «Томас Танк» из печёной Фрэнки. «Это Джулия», — с опозданием отреагировала она на его вопрос. Френки была в панике, когда вынула мальчика из качелей, и они втроём отошли чуть в сторону, ближе к песочнице. «Пожалуйста, пусть всё пройдёт нормально». «Пожалуйста, не позволяй Джулии разрушить его мир одним неподходящим, необдуманным словом. Пожалуйста, не позволяй ей увести его». Фрэнки поняла, что смотрит по сторонам в надежде увидеть знакомых мам, кого-то, кто смог бы вызвать полицию, если Фрэнки придется броситься в погоню. «Если бы и Крейг был тут», — в чайне подумала она, «тогда, по крайней мере, у них было бы численное преимущество, они бы выступили единым фронтом». «Что ж», — сказала Джулия, опускаясь на корточки и улыбаясь Фергюсу во весь рот. Она поманила его пальцем. «Хочешь свой подарок? Подойди и поздоровайся со мной». Мальчику эта идея явно не понравилась. Он прижался к ноге Фрэнки и сунул большой палец в рот. Он уставился в землю и покачал головой. Тогда Фрэнки тоже присела на корточки, обняла его маленькое тёплое тельце. «У тебя так просто не получится, дорогуша». «Иногда он бывает застенчивым с людьми, которых не знает», — объяснила она. Если Джулия заметила подтекст, она предпочла не реагировать. Она сунула руку в большую холщовую сумку для покупок и вытащила подарок, завёрнутый в блестящую зелёную бумагу. «Держи», — ласково произнесла она, протягивая свёрток Фергюсу. Но тот по-прежнему не двигался с места. Фрэнки погладил его кудрявые волосы и поймала себя на том, что рассматривает обувь Джулии, пытаясь оценить, как быстро та могла бы побежать, если схватит малыша. Золотые сандалии на высоких каблуках с очень тонкими, ненадежными ремешками. Отлично. Вероятно, они в безопасности. Возьми, дорогой. Я разрешаю, сказала она ему. Это подарок для тебя. Фрэнки понизила голос до заговорщического шёпота. И не забудь сказать «Спасибо», — послушно закончил за неё Фергюс, сделал шаг вперёд и взял подарок. Малыш поднял на неё глаза, спрашивая разрешения. да давай, ты можешь его открыть», — и разорвал бумагу, в которой оказался «Плюшевый мишка», — протянул он с явным разочарованием. У других детей его возраста комнаты полны мягких игрушек. Но Фергюс никогда их не любил, предпочитая игрушки с колёсами, которые он мог бы катать по полу, желательно сталкивая их друг с другом. «Медвежонок, как мило», — вежливо сказала Фрэнки. «Что ж, нам уже пора идти, поэтому...» «Как ты его назовёшь?» «И, кстати, это медвежонок-девочка или медвежонок-мальчик?» — спросила Джулия, которая определённо вознамерилась завести разговор с мальчиком. Она прижала палец к губам, как будто задумалась. «Знаешь какие-нибудь классные имена?» Фергюс с сомнением поднял одно плечо, и Фрэнки могла бы прочесть его мысли. «Я не знаю, почему она меня спрашивает, это она его принесла, а я плюшевых медведей вообще не люблю». «Так, пора это сворачивать», — подумала Фрэнки. «Пожалуй, нам стоило бы назвать его «Ланчтайм», потому что сейчас как раз время ланча. Не пора ли нам пойти домой?» Фергюс хихикнул, спасённый её шуткой. «Ланчтайм — это не имя», — строго сказал он, прижимаясь к Фрэнке. «О, правда? Может быть, мы его назовём сэндвич с ветчиной или клубничный йогурт? Нет, мамуля, это глупые имена». Джулия, несомненно, обиделась, как будто к её подарку отнеслись несерьёзно. Но она снова надела на лицо самую широкую фальшивую улыбку и протянула руки к Фергюсу. «Может быть, обнимемся перед тем, как ты уйдёшь? Обнимашки? Хочешь обнимашки?» Фергю закусил губу и снова посмотрел на Фрэнки. Иногда он вёл себя так с тётей линси родственницей Крейга, которой всегда хотелось ущипнуть его за щёчку, обнять, поцеловать, как будто он домашний питомец. «Если не хочешь, не надо», — успокоила его Фрэнки, по-прежнему обнимая его. «У неё заболели бёдра». от Оттого, что она так долго сидела на корточках, но она не обращала на это внимания, при необходимости она бы просидела так весь день. «Подойди сюда и открою тебе секрет», попыталась подманить мальчика Джулия. Она широко улыбалась, расширив и округлив глаза. «Хочешь узнать секрет?» «Не-а». Фрэнки не хотела, чтобы Джулия открывала Фергюсу какие бы то ни было секреты. «Нет уж, спасибо». «Мы уходим». Она решительно встала, взяла Фергюса за руку и резко развернула его. «Пока». «О, а я думаю, что он всё-таки хочет узнать секрет», — произнесла Джулия таким ужасным певучим голосом, что у Фрэнки заломила зубы. Она шла за ними следом. Каблуки стучали по дорожке. От запаха её парфюма Фрэнки чуть не вырвала. «Потому что это классный секрет. Джулия, прекрати». предупредила Фрэнки, продолжая идти. Её рука, которой она держала Фергюса, стала липкой, и она пожалела, что не взяла с собой прогулочную коляску. Она могла бы посадить у неё Фергюса и убежать. «Может быть, в другой раз. Прощай». «А я всё равно ему скажу», — голос Джулии был сладким и тягучим. «Эй, Фергюс, ты никогда не угадаешь, что это такое?» Она фальшиво хохотнула, и Фрэнки захотелось кричать Это очень весело, потому что... Потому что я твоя настоящая мамочка.